Глава 63. Набожный и вольный. С левой стороны нашей платформы были выстроены в ряд шесть старых самолетов с пропеллерами Военная помощь США Республики Сан-Лоренсо. На фюзеляжах с детской кровожадностью был изображен boa констриктор который насмерть душил черта. Из глаз, изо рта, из носа черта лилась кровь. Из окровавленных сатанинских пальцев выпадали три зубы вилы. Перед каждым самолетиком стоял пилот цвета овсяной муки и тоже молчал. Потом над этой влажной тишиной послышалось назойливое жужжание, похожее на жужжание комара. Это звучало сирена. Сирена возвещала о приближении Машины Папа Монзано, блестящего черного кадиллака. Машина остановилась перед нами, подымая пыль. Из машины вышел Папа Монзано, его приемная дочь Мона Эймонс Монзано и Фрэнклин Хоникер. Папа повелительно махнул вялой рукой, и толпа запела национальный гимн Сан-Лоренцо — Мотив был взят у популярной песни «Дом на ранчо». Слова написал в 1922 году лайнел Бой Джонсон, то есть Баконон. Вот эти слова. «Расскажите вы мне о счастливой стране, где мужчины храбрее акул, а женщины все сияют в красе, и с дороги никто не свернул. Сан-Сан-Лоренцо приветствует добрых гостей, На земля задрожит, когда враг побежит от набожных вольных людей.